Радость моя. Прелюдия шестая. Первое. После концерта Алешин ушел в гримерную, еще не остынув от чувств, которые пережил только что. В заключении концерта в этом старинном поволжском городке, чтобы поставить победную точку, он исполнил бурные вариации на темы Листа, которые неизменно нравились публике. только он хотел снять концертный фраг, как в дверь постучались. Услышав разрешение, в гримерную вошли два незнакомца. Один из них, с небольшой бородкой и усами, мягкими волосами, волнами покрывающими его голову, приветливо улыбаясь, поклонился. Второй, небольшого роста, по виду юноша, бородку и усы имел редкие, кусточками, росшие над верхней губой, и лишь местами закрывающие подбородок, Поклонился еще ниже, чем Первый. Он тоже радушно улыбался, как и Первый. «Извините нас за вторжение», — сказал Первый, продолжая улыбаться. Не могли не зайти, чтобы выразить признательность. «Спаси вас, Господи, дорогой Сергей Сергеевич! Вас таким талантом наделил Господь, и вы с таким вдохновением играли?» «Это священник», — понял Алёшин про первого незнакомца. «А второй, наверное, его помощник». как они там называются, и подьяконы. "Благодарю", ответил Алёшин, указывая на стул. "Присаживайтесь, прошу. Вы протоиерей Владимир Смельский". И священник протянул руку Алёшину. "Заранее знаю, что люди артистической среды под благословение подходят крайне редко. «А Это отец Никанор, молодой наш священник, недавно рукоположенный. К нам, знаете, редко приезжают такие пианисты, как вы". Да вообще не помню, чтобы подобные концерты бывали, всю эстраду, разные там группы. А тут владыка нас как раз вызвал, но мы с отцом Никанором решили вас послушать, прежде чем ехать домой, в наш городок. И все, слава богу, так удачно получилось. Очень рад, — сказал Алёшин. Знаете, скажу откровенно, впервые встречаю священников на своих выступлениях. Алешин сказал это совершенно неожиданно для себя. Начал, чтобы поддержать разговор, а продолжил так, что, вероятнее всего, укорил священников. Но нет, отец Владимир не то чтобы обиделся, а наоборот, заговорил с еще большей приветливостью. Да, вы правы, где же нам концерты посещать, когда и служба, и стройка? Теперь ведь редко какой батюшка не строит. Храмы порушены или вообще стерты с лица земли? А у нас вот еще и приют для детей, и обитель для стариков, которые, как и дети, оказались бездомными. Вот и гимназию в этом году открыли, хотя преподавателей еле-еле набрали. Постойте, да я, кажется, о вас читал или по телевидению видел, припоминал Алешин, внимательнее вглядываясь в лицо отца Владимира. У вас что-то такое произошло. Да». Эти телевизионщики тут как тут, когда убийство или пожар, как у нас. А когда помощь нужна, к ним не дозвониться, не достучаться. Сколько раз мы к ним обращались, все бесполезно. Дверь отворилась, вошли организаторы концерта, представительная дама, директор филармонии и юркий улыбающийся человек с проплешиной, в хорошем черном костюме, правда, плохо выложенном сопровождающий Алешина». — Сергей Сергеевич, машина ждет вас у служебного входа, — сказала дама с подозрительностью, оглядывая незваных посетителей. — Благодарю, Анжела Викторовна. Алешин всегда и сразу запоминал имена всех, кто его встречал на гастролях. У него была прекрасная память, да и по опыту он знал, что если называешь новых знакомых по имени-отчеству, то сразу завоюешь их расположение. А тут еще директор с таким именем. «Не беспокойтесь. Люблю ходить пешком. Вы проводите меня, отец Владимир?» С удовольствием, живо откликнулся священник. «Подписать вот тут», — сказал администратор, положив перед Алешином на столик зеркалом раскрытую папочку. Он натянуто улыбался, нагнувшись к Алешину. Сергей невольно обратил внимание на его несвежий белый воротник рубашки, на спущенный по теперешней моде красный галстук, ярко отсвечивающий. Билетики завтра и денежки тоже. Зайдете к нам на первом этаже сразу от вахтерши направо. Хорошо, Михаил Семенович, хорошо. Сказав положенные слова, у строителя концерта ушли. Алешин вспомнил, что по телевидению в новостях он недавно видел сюжет о пожаре в доме милосердия при каком-то храме. Сказали, что ведется следствие, так как есть версия, что приют для детей-стариков подожгли. Теперь Алешин с явным интересом расспрашивал отца Владимира про обитель Милосердия, как она создавалась и как устроена в ней жизнь. Они, не торопясь, шли по центральной улице города к гостинице. В витринах магазинов, ярко освещенных, стояли манекены в импортных одеждах, На ветвях деревьев у нового супермаркета висели гирлянды разноцветных огней. Уже установилось тепло, хотя май только начался. В свете рекламных огней зеленели матово-отсвечивая первые робкие листочки лип, ясеней, тополей, росших по краям тротуаров. Когда Лешин спросил, как идет следствие, отец Владимир, грустно улыбнувшись, сказал, «Да там и расследовать-то нечего». Я уволил со стройки двух местных пьяниц. Нельзя дальше их было держать. Дети не только сквернословие слышат, но и видят, что эти пьяницы творят. Но они меня тоже предупредили, что если я их выгоню, мне же хуже будет. И устроили поджог. Мы все на службе были, пасхальная неделя. Дом наш уже сильно горел, когда мы пламя увидели. Лампадка упасть сама никак не могла. С этим следователь сразу согласился. Ветром огонек раздуть, как они постановили, тоже не могло, так как утро стояло хрустальное, весеннее, свежее, ну, пасхальное утро, одним словом. А все-таки они написали, что форточка в окне была открыта, что от ветра огонь попал на рушник, потом загорелся киот и иконная полка, и поэтому возник пожар. Спрашивается, почему тогда икона Казанской Богородицы лишь по краешку обгорела? Чудо, конечно. Ну а стена почему почернела от копоти, но не воспламенилась? Дом-то у нас деревянный, срубовой. Все стены горели, а это, где красный угол, почему не сгорело? Ясно мальчишкам даже, что через форточку окно открыли, плесканули бензин на пол, бросили спичку, вот и все». «Никаких тут Шерлока Холмсов не надо. А милиция?» «Да ведь я и милиции не угоден. Бабушки ко мне просятся, я их вынужден брать. Не помирать же им на улице, если дети выгнали. Для газетчиков это хлеб, а для администрации и милиции — камень в огород. Куда, мол, смотрите?» «Они ко мне. На каком основании Марию Васильевну Соколову к себе взяли?» На том, говорю, основании, что невестка ее в сарае жить определила, а в январе под сорок градусов крещенские морозы ударили. Вот она и пришла ко мне. Не имеете никакого права ее держать. Это похищением считается. Вам могут дать от трех до пяти лет тюрьмы. Марию Васильевну силы отвезли назад, к невестке этой, Любовь Петровне. На Сретине она снова ко мне пришла. Участковый Василий Васильевич мне и говорит... Ты, отец Владимир, только газетёрам этим ничего не говори. Тогда вопрос за для ясности. Такая у него присказка. Подошли к гостинице, и Алёшин предложил. «Зайдёмте ко мне. У меня есть хороший чай. Не откажите». «Да с удовольствием». «Правда, отец Никанор?» Отец Никанор радостно улыбнулся и кивнул головой. Чай у Алёшина действительно был хороший. К чаю закуски. Разговор не прекращался». и Алешину казалось, будто он уже давно знает этого обаятельного священника. «А знаете, дорогой Сергей Сергеевич, если вы хотите сами посмотреть, как мы живем, давайте поедем к нам. Какая радость для детей будет! Пасха ведь! Вот и будет для нас настоящий пасхальный подарок. Да и недалеко тут и обратно вас отправим. Отец Неконор отлично машину водит». Он вас прямо к поезду отвезет или к самолету, как скажете. Такого поворота разговора Алёшин никак не ожидал. Срочных дел в Москве, пожалуй, нет. Жене можно позвонить, а увидеть обитель милосердия, когда еще представится такая возможность. Ну, согласны, с билетами все уладим, не беспокойтесь. Он так смотрел прямо в глаза Алёшину, что придумывать неотложные дела и прочее, прочее... оказалось невозможно. Все решил взгляд этих глубоких, доверчивых и в то же время требовательных глаз отца Владимира. — Хорошо, едем, — сказал Алешин, и священник в порыве благодарности взял ладони пианиста и крепко пожал их, а отец Никанор радостно засмеялся.